вызванный взмахом сабли. Без карты нам, читатель, все равно не обойтись. Курильские острова будто нитка ожерелья, которую туго натянули между Японией и Камчаткой. На севере Парамушейры и Шумшу почти касаются камчатского мыса Лопатка, а два самых южных острова Шикотан и Кунашир присоседились к земле японцев. Красочные гирлянды из бусин на островов настровов отгородило от Киана Охотское море, в котором образовался мощный природный холодильник с сыровым климатом. Зато на южных Курилах было все, что нужно человеку, от бамбука и кедра до красной смородины и сытных белых грибов. Непуганные звери вылезал из моря на лежбище столь плотными массами, что ряды верхних насмерть задавливали пищащих зверей в рядах нижних. Давным-давно на Курилы пришла русская жизнь. Из самых недр России через чещобы и горы явились крепкие бородатые мужики и статные светлорусы и жены. Вставали с плачем от ржаной земли, омытой неутешными слезами. От Костромы до Нерченска дошли и улыбались ясными глазами. «Хвала вам, покорители мечты!» Творцы отваги и жестокой сказки. В честь вас скрипят могучие кресты На берегах оскаленных Аляски. стекло время. Курилы трясло в землетрясениях. Вулканы извергали багровую лаву, Стенкой вставали волны цунами. Но, пережив бедствие,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 Над Курилами горланили по утрам русские петухи. Так и жили до 1875 года, когда в Петербурге рассудили за благо обменять японцами Курильские острова на южную часть Сахалина, где решили создать каторгу, нечто вроде русской Каены. Курильцы покинули свою огнедышащую колыбель. Кто подался на Камчатку или на Сахалин? а кто махнул под пару смыщи дальше, на матерую таежную землю. Там, вокруг юных городов Владивостока и Благовещенска, Хабаровска и Николаевска, быстро складывалась злотокипящая сумбурная эпопея. Напустевшие курилы высадились сыны богини, а матерасу и в ненависти никому непонятной по бревнышку разнесли все поселения. Уничтожили коптильные кузницы, даже кресты на могилах сожгли, а кладбище затоптали, как и огороды, чтобы на земле Окуэзо не осталось следа от прежних хозяев. Алиуты спасались от пришельцев бегством на далекие командоры, а одинокие семьи айнов японцы насильно эвакуировали на шикотан в то пору уединенный, совсем необитаемый. Там айны начали быстро вымирать точнее история это лишь начало истории и в ту ночь когда соломин с палубу сунгарри разглядывал призрачные фонарики японских кораблей он не знал да и не мог знать что неподалеку от него режут черные волны одинокая шхуна самая роковая для русской камчатки я не выяснял читатель как звучало название шхуны по японски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 Шхуна, привлекшая наше внимание, была обычной 120-тонной шхуной, каких немало бы раздили дальневосточные моря. На двух пружинистых мачтах она несла косые паруса, причем грот Трисель на корме был гораздо шире, фор Триселя в носу, отчего шхуна часто рыскала к ветру, а два матроса возле штурвала все время прилагали усилия, дабы удержать ее на курсе вся жизнь корабля заключалась в двух рубочных надстройках на палубе в кормовой рубке селилась команда там было темно и смрадно в повалку лежали подвахтенные матросы одетые в непромокаемые комбинезоны вымоченные перед плаванием в бочках с олифой а носовая рубка собранная из досок красного дерева была украшена изящной отделкой в углу каюта помещался жертвенник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 В центре циновки татами был привинчен к палубе ящик жировни. Под него лежали медные стержни для тщательного ухода за жизнью огня, что слабо теплился в раскаленных углях. Возле очага подушка, обтянутая шелком, а на подушке сейчас восседал и он сам, тоже вызванный взмахом сабли. Сабля, вызвавшая его к жизни, была саблею самурая. И каждый раз, когда при крене сами собой открывались дверцы кумирни, я могату громко хлопал в ладоши, склоняя голову в знак особого почтения бессмертному духу своих предков сягунов Чуткий слух офицеры улавливал сейчас все, что нужно для опытного моряка, и даже злобные шипение воды, сбегавшие с палубы через узкие шпигаты, словно крысы в узкие норы, даже этот звук был ему приятен. Мацокая Магато — основатель патриотического общества японской справедливости. хо ко -да о котором консул Гердон Штром предупреждал Соломина.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 В Японии, — я возвещал он через газеты, — должна повелевать не только теми местами, которые она издревле занимает, но и теми, которые еще не занимает. Вибрируя мачтами, Шхуна снова влезла на высокую волну и сверглась вниз, поскрипывая хрупкими сочленениями корпуса. При этом самурайский меч, висевший на переборке, сначала отодвинулся от нее, а потом звонко брякнулся о красные доски. В такие бурные ночи хорошо вспоминать прошлое. Десять лет назад Ямагата вызвал в Японии большое волнение, когда из бездомных рикш и бродячих матросов начал формировать население Курильских островов, должно изменить ушедших оттуда русских. Корабли с переселенцами провожали трескотнёю праздничных хлопушек, сам Микадо благословил колонистов на трудную дорогу. За время пути морем лейтенант завел среди колонистов жестокие порядки. Владея древними секретами, самураев, Емагата одним уколом вытянутого пальца укладывал на палубе замертво любого деревенского благодаря. Уж давно исчезли за кормой оазисы южных Курил, где над полянами порхали бархатные махаоны, а корабли с переселенцами плыли все дальше и дальше, на север, Не понимаю, почему это плавание заняло у них целых три года, с 1893 по 1896 год. Наконец скованные стужей корабли пристали к берегам угрюмого острова Шумшу. По-японски он назывался Сюмусю. Отсюда лишь узенький пролив отделял озябших конкистадоров от русской Камчатки. — Скоро мы будем и там, — провозгласил Ямагато. Прошли годы. В гавани майоропу сделалось тесно от обилий рыбацких шхун. На шумшу запухтела паром консервная фабрика. В длинных бараках, облицованных гофрированной жестью, ютились переселенцы, считавшие себя рыбаками, на которых лейтенант упрямо именовал воинами божественному Микаду. Именно здесь Ямагато планировал грабительские маршруты своих плотилий в воды Камчатки и Командорских островов. На скользких морских перепутиях часто сталкивались две жестокие экспансии — японская и американская, при встречах соперников иногда возникала дикая кровавая баножовщина Но каждый поступок Ямагато был заранее одобрен в Токио, а каждый из замысел самурая правительство подкрепляло финансами. Все складывалось замечательно для хо ко -да пока в Японии не узнали, что на Курилах возникла своеобразная военизированная каторга. Газеты Японии, США и России писали о жестокой эксплуатации рыбаков, подчиненных законам дисциплинарной казармы. Ямагато не стал опровергать своих обвинителей. Незаметно для всех он отплыл в Владивосток, где и открыл на Кутайцевской доходную прачечную. Там у него с утра до ночи перемывали русское белье пять корейцев и восемь китайцев, тринадцать бессловесных рабов, которых он терроризировал приемами джилджитсу. Но иногда лейтенант сам брал корзину с бельем. На шампуньке он развозил.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 А явный милитаризм хоко гидаё прикрыла торговой компании энкуи сю су и сан которая поставляла такие плотные сети что в их ячейки не могла проскочить даже самая тощая селедка Под вывеской этой фирмы на шумшу -сю, сю появились кадровые солдаты и артиллерия. Тут все было готово, чтобы, как писал Ямагатов, сделать Камчатку землею в Микаду, а население привести в покорность Японии. Шхуна снова рыскнула по ветру. Сильная волна двинула ее в скулу. Было слышно, как у штурвала с рулевые Рывком отворились дверцы кумирни, Будда качнулся, словно падая навстречу самураю, который при этом опять хлопнул в ладоши. Еще ничего не было решено, но вскоре должно было решиться. Вихрь, вызванный взмахом сабли, пронзал черное пространство. С верхнего дека, громыхая деревянными гетто, В каюту лейтенанта вошел боцман в желтой робе и, вежливо шипя, доложил, что слева остался Симушир, на котором не мелькнуло ни одного огонька. — Все огни светят на Сюму-Сю, -сю, ответил я Магату. — Странно, что многое еще зависело от Губницкого. Фурусавы и Кабаяси, прибыв на командоры, не замучили себя изучением у русских глагольных спряжений. Прошедшие отличную практику шпионажа в закрытой школе гэнь они действительно владели русским языком. Начав его освоение в Ханькоу на службе в торговой фирме Чурина, они отшлифовали частоту произношения во Владивостоке, где японцы давно держали платную школу джиу-джитсу для офицеров русской эскадры. Фурусава и Кабояси вели себя в России совершенно свободно, благодаря ротозейству русской контрразведки. А их мудрый начальник мицури Тояма с цифрами в руках наглядно доказал, что еще ни один из его агентов ни разу не провалился. А все, кого он вычеркнул из своих списков, умерли естественной смертью, сделав себе харакири и погребены счастью, напомнил Тояма. Когда Сунгари ушел в Петропавловск, к берегам Командорских островов причалил американский транспорт «Редондо», приписанный к порту Сан-Франциско, и фуру Савос сразу же заняли отведенные им каюты. «Редондо» был зафрактован Камчатским торгово-промысловым обществом, и японцы чувствовали себя в полнейшей безопасности. Через несколько дней тайные агенты Митсури Тоямы Сразу после командорской стужи окунулись в знойное пекло Калифорнии. Японцев ослепил белый камень особняков Сан-Франциско. В переполненном трамвае они подъехали к богатому отелю, расположенному среди пальмовой рощи. Как и следовало ожидать, в вестибюле гостиницы их ожидал дородный господин с величавыми манерами человека, привыкшего повелевать. Это был Губницкий.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 Глаза, о которых Митсури Яма однажды заметил, что они у Губницкого в десять раз больше его желудка. Фурусава и обмахиваясь веерами, дали понять, что для захвата Камчатки уже приготовлено полмиллиона японских йен. Из этой внушительной суммы 250 тысяч йен выделило правительство, а другую половину собрали между собой патриоты хо ко ги -да «Думай, Губницкий, думай, полмиллиона иен на земле не валяются тебе, сукиному сыну, начинавшему жизнь почти без штанов, тебе, который считал за благо преподавать писание в гимназии Одессы, ведь тебе сейчас очень много надо».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 «Ваш добрый друг лейтенант Емагато, — сказал кабаяси по-русски, — сожалеет, что не мог повидаться с вами в Осаке на выставке и спрашивал о вашем драгоценном здоровье». «Понятно, что речь шла о здоровье Камчатки». «Передайте лейтенанту Емагато, — отвечал Губницкий по-английски, — что камчатские рыбные промыслы сохранят желательный для Японии нейтралитет». А в случае, если возникнет затруднительная для Ямагатой ситуация, я прибуду в Петропавловск сам. После ухода японцев в Губницкого навестил барон фондар Бриген, не знавший, что его коллега по дешевке продает Камчатку японцам. И потому Бриген, придерживаясь иной ориентации, давно торговался о продаже Камчатки американцам.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 Вихрь, вызванный взмахом сабли, причалил к шумшу. Впрочем, Ямагато прав. Еще ничего не было решено.